Жир сначала слегка забрызгал, но затем расплавился. лишайник стал впитывать его, появилось пламя. Оно было ярче обычного из-за деревянной основы фитиля. Эйла бросила в костер камни для приготовления чая, проверила уровень воды в деревянном сосуде и хотела долить. Но до взял сосуд, сам пошел за водой. Пока он ходил, Эйла и Джандала разложили спальные меха на широкой скамье, затем Эйла отобрала травы, чтобы приготовить успокаивающий чай. В этом нуждались все. Для Рошарио она сделала специальный настой. Затем они сели и в тишине стали пить чай, что вполне устраивало Даланда, поскольку он боялся, что его вовлекут в разговор. Эйла же просто не знала, о чем говорить. Она пришла сюда ради Рошарио, хотя предпочла бы быть в любом другом месте. Пребывание под одной крышей с человеком, который ее ненавидел, было не слишком приятным, и она испытывала благодарность жандалару за то, что он остался с ней. Джандалар же выжидал, чтобы кто-нибудь начал беседу, однако вскоре он почувствовал, что тишина предпочтительнее. Они уже заканчивали пить чай, когда Рошарио начала стонать и метаться во сне. Взяв светильник, Эйла подошла к ней. Рука женщины напухла, была очень горячей. Жар чувствовался даже через повязку. Свет и прикосновение Эйлы разбудили рошарию В глазах ее сквозила боль, но, разглядев Эйлу, она попыталась улыбнуться. «Я рада, что ты проснулась», — сказала Эйла. «Я должна снять шину и ослабить палочки, но ты мечешься во сне, а твоей руке нужен покой». Я приготовлю свежую мазь, чтобы уменьшить воспаление, но сперва дам тебе что-нибудь от боли. Продержишься немного? Да, делай, что нужно. даланда посидит, поговорит со мной. Джандалар, помоги Эйле. Было ясно, что ей хочется остаться наедине с Доланда, и тот рад избавиться от этих двоих. Утро Мейла проснулась от звонкого детского смеха и от прикосновения мокрого носа волка. Она открыла глаза и увидела, что он смотрит на вход, откуда раздавались голоса. «Ты хочешь поиграть с детьми?» Она сбросила мех, села, потянулась, потерев глаза, и посмотрела на Рошарио. Женщина спокойно спала, рядом на полу, завернувшись в меха, спал даланда и им обоим выпало немало бессонных ночей. Когда ела встала, волк был уже у выхода. Она откинула шкуру и быстро вышла, приказав волку держаться рядом, чтобы тот не напугал кого-нибудь. Напротив, возле пруда, она увидела женщин и детей. Эйла с волком двинулись к ним. Увидев волка, Шамио радостно завизжала. — Иди, иди, в Вуфи, тебе тоже нужно выкупаться. Волк тоже взвиснул, посмотрел на Эйлу. — Ничего, если волк войдет в воду, то ли. Шамио, кажется, хочет поиграть с ним. — Я выхожу, но она может остаться и играть с ним, если никто не против. Поскольку никто не возразил, Эйла дала команду. — Вперед, волк! Тот шумным всплеском плюхнулся в воду и направился к Шамио. Какая-то женщина рядом с Толей улыбнулась Эйле и сказала, «Хотела бы я, чтобы дети так меня слушались. Как ты заставляешь делать его то, что ты хочешь? Это требует времени. Нужно по многу раз повторять одно и то же. И когда он поймет, то уже не забудет. Он умный», — улыбнулась Эйла. «Я обучала его каждый день. Как будто ребенка учат», — сказала Толе. «Но почему?» «Волка. Я никогда не слышала, чтобы их можно было обучить чему-то. Но почему ты это делаешь?» «Я знаю, он может напугать того, кто его не знает, а это ни к чему». Глядя на вышедшую из воду Толю, Эйла заметила, что та беременна. «Мне тоже хочется искупаться, но прежде надо сходить кое-куда», — сказала она. «Если пойдешь по этой тропинке, увидишь канаву». Эйла хотела была позвать волка, но, увидев, как он играет с детьми, замешкалась. «Думаю, что ты можешь его оставить на время», — сказала Толе дело как он обращается с детьми они огорчатся если ты так скоро заберешьшь его спасибо я сразу же вернусь